«Даррен!» Я смотрел на нее и не мог поверить, она это сделала. Черт знает, чем бы все кончилось, нашел бы я слова, простил бы себя, вообще подошел бы попытаться. Но моя девочка сделала все за меня, рубанула канаты, связывающие меня с прошлой жизнью своим. Я согласна. Умница. А я даже мечтать не мог об этом. Теперь сидел на диване у Кайла в гостиной и глупо улыбался, глядя, как возятся на ковре с игрушками дети. Лаки сидела рядом и периодически хватала Джи на руки. Прижимала к себе, целовала и отпускала снова. «Как долго я ждал у тебя этого выражения лица!» — послышалась тихая позади и улыбнулся шире. «Поздравляю! Это не я. Это все она!» — протер руками лицо. Но, «Ну, тот ты -то знатный тормоз!» похлопал меня по плечу Кайл. «Но тебе повезло. Лаки умеет искать подход к заржавевшей от сырости операционной системе». «Это точно», — не стал спорить. Джи утащила Лаки в спальню что-то показывать, и я вздохнул глубже. «Вещи все у нас. Вы не обсуждали, как дальше?» Кайл обошел диван и поставил передо мной чашку кофе. «Спасибо. Пока нет. Мы только...» «Решили все. Вернее, она решила». «Даррен, поздравляю!» — вышла из кухни Рошель. «Кайл, там невероятно тяжелый поднос», — я проводил взглядом друга. «Это что было?» — шепнул ей. «Запрещает мне поднимать все, что тяжелее планшета», — пожала на плечами. «Но я и не очень хорошо стала себя чувствовать. Что-то серьезное?» — напрягся я. «Нет», — пожала на плечами, — «просто токсикоз». «Думаю, правда уехать из города. На побережье». Я закатил глаза, усмехаясь. Эти двое невозможны. Перетрут друг другу нервы, но потом все сделают так, как можно было бы сделать сразу. Представляю, как доволен Грейв. Заберешь их к себе? Наклонилась Рошель ко мне ближе. Да, кивнул. Даже если она заортачится, потому что отпускать ее больше не готов. А еще буду искать новую квартиру. Срочно. Моя далека была даже от квартиры Грейва. Тут хоть две отдельные комнаты, а я же был уверен, что помру холостяком. Поэтому жил в обычной студии. Думаю, Кайл может поделиться с тобой координатами своего риэлтора. Домик у моря он нашел ему за неделю. А хорошая идея — домик у моря. Жизнь менялась стремительно, как погода над этим самым морем. Черт возьми, я тоже хотел домик на побережье. Когда из комнаты показалась Лаки, и подошла ко мне. Я стапал ее в объятии и усадил на колени. «Что ты скажешь насчет домика у моря?» «Я скажу, что ты очень спешишь», — она закусила губы. «Спешу. Мне уже 35, она усмехнулась. «Ладно, пока ограничимся трехкомнатной квартирой». Лаки округлила глаза, но я не дал ей возразить. «У меня просто очень маленькая. Так, перебиться недельку-другую». «Кайл, мне нужен риэлтор». Он у тебя уже есть? Греф поставил перед нами две тарелки. Прошу, надо отметить ваше возвращение. Мурена морщилась и ежилась в моих руках. Но черта с два я ее больше выпущу. Даже не думай, шепнул ей на ухо. Ты согласилась. Я помнил про терапию. Возьму отпуск и займусь этим. Буду убеждать каждый день, что не брошу больше и не причиню боли. На задворках сознания маячила призрачная мысль, которая нравилась все больше. «Я уйду с поста капитана Вилли. Найду другого. Я ей должен жизнь. Дважды. Даррен, Лаки, Кайл уселся наконец напротив. У меня к вам разговор. Точнее, я надеюсь, что просто констатация факта и дискутировать мы на эту тему не будем. Мне нравилось, как Грейв действует на Лаки. Она вжалась в меня сильнее». «Харрис отдал мне твою дочь, вероятно, надеясь, что я обрадуюсь и отстану от него», — он усмехнулся. «Обозначил, правда, свои ожидания несколькими звонками от влиятельных людей?» «С угрозами. Понятно. Но теперь это не устроит гораздо более влиятельных людей». Он сделал многозначительную паузу. «У меня поддержка президента. Я буду убирать Харриса». Я чувствовал, как у Лаки намокли ладошки, которыми она обнимала мои руки. Она задышала чаще, прикрыла глаза, болезненно морщась. «Смотри». Кайл внимательно посмотрел на Лаки. «Есть два варианта. Первый. Мы привлекаем его по твоему делу. Но придется ходить на заседание суда, давать показания и проходить медэкспертизы». Он снова сделал паузу, прежде чем продолжить. «Второе. На него тоже есть обиженные, готовые давать показания. Я уже понял три громких дела, за которые его закроют пожизненно. И тогда ты его просто больше не увидишь». «Вот и отлично», — не задумалась она, и одобрительно жал ее в объятиях сильнее. «Домик у моря. Однозначно. И как можно быстрее».